«Ты с ума сошел?» — возмутилась мамочка. Ей-то проверять ничего не нужно было. А Ваня много дней обдумывал, какой такой моралью руководствуется Нина. Трижды отдаться ему? Каждый раз большое его счастье. А потом вдруг воспылать девичьей стыдливостью и неприступностью. Женя рассуждала об отношениях мамочки и Вани, которые совершенно не интересовали Шуру, Анализировала в подробностях, пересказывала давние события, смаковала очевидные вещи. Шура не препятствовала этому словесному извержению по простой причине. Задремала под бормотание сестры и очнулась только тогда, когда зазвонил мамочкин сотовый телефон. На дисплее высветилось, вызывает Сергей, и Нина невольно воскликнула «Наконец-то!» Что? не понял Ваня. До этого Нина устало тянула. «Ну, не знаю. Сомневаюсь, что парфюмер Зюскинда можно экранизировать без основательных потерь». А потом вдруг энергично и резко воскликнула «наконец-то!» «Я ждала звонка завкафедрой», — на чистом глазу врала Нина. «У него моя статья. Извини, Ванечка, отключаюсь. Целую пока». Она взяла тренькающий и вибрирующий сотовый телефон, который в данный момент напоминал едва ли неживой организм, способный к общению. Во всяком случае, Нина ему сказала, «Как ты меня измучил!» Весь вечер она планировала, что ответит Сергею с линцой, ни в коем случае не покажет, что промариновалась, ожидая его звонка. Отрепетированный тон получился, когда позвонил Ваня, но сейчас все планы рухнули. Сережа простонала Нина, нажав кнопку ответа. «Где ты? Сколько можно?» «Нинон, извини, не мог вырваться раньше. Подгребай к приюту, лады. Там все наши собрались. Завтра на Алтай отбываем». Завтра на Алтай. Два месяца назад сплавлялись по какой-то дикой реке в Западной Сибири. Зимой опускались в Абхазские пещеры. Весной карабкались на Кавказские горы. «Ага, на том стоим?» — Вам нужно донорами работать, адреналин сдавать для лечения меланхоликов. — Сообщи, если услышишь, что такие пункты открыли. — Ниночка, придешь? — Пожалуйста. — Надо было бы поломаться, чтобы Сережа поуговаривал. Пусть не так длительно и навязчиво, как Ваня только что, но хоть немного. Вместо этого Нина в благодарность за Ниночка и проникновенное «пожалуйста», С торопливой готовностью согласилась. «Еду. Через полчаса буду. Жду. Обцу». Что означало «обнимаю, целую». Нина, профессиональный филолог, к издевательствам над родным языком относилась резко негативно, а Сережа прощала и примитивный сленг, и доморощенные контаминации и вульгарные аббревиатуры. Чего не может простить женщина любимому мужчине? Только того, что он ее разлюбит. Короткая Сережина «Жду» оказала действие игристого шампанского, влитого непосредственно в артерии. Точно кровь в ее сосудах чахла и стыла, а теперь забурлила, побежала быстро и весело, раскрасила щеки румянцем, добавила блеска в глаза, губы затрепетали в ожидании встречи с его губами, движения стали грациозными и соблазнительными. Все это, торопливо собирая сумочку, обуваясь, выскакивая из квартиры, Нина чувствовала в себе и трепет губ, и плавность рук, и румянец, и свет в глазах. Более того, ощущения мысленно описывались словосочетаниями, пригодными лишь для бульварного романа, вроде встречи губ влюбленных. Пусть. Быть влюбленной замечательно, потому что твое собственное тело приобретает потрясающие свойства и ощущения. Приют одинокого альпиниста — кафе, в котором собирались промальпы. Хозяева кафе думали, что именуют заведение в честь романа Стругацких. Когда им сообщили, что книга называется «Отель у погибшего альпиниста», они велели убрать портреты писателей из оформления интерьера, но переименовываться не стали. У погибшего не годится для приятного местечка. Оно уже стало популярным у альпинистов, парашютистов, промальпов и прочих экстремалов, людей, малопьющих, пьющих, не буйных, но денежных. Вся эта братья... На низложение Стругацких отреагировало культурно и жестко. Сказали бармену и официанткам, кумиров на стенку верните, или мы найдем другую стоянку. Когда Нина впервые познакомилась с друзьями Сергея, они вызвали у нее удивление. Они жили странной, параллельной бытию всего остального общества жизнью. Сектой, кланом или закрытым клубом их не назовешь. Потому что ни к какому позиционированию, особому противопоставлению себя другим ребята не стремились. Просто на других не обращали внимания. Равно как и на то, что волнует большинство. Политика, игры патриотов и террористов, безобразие на дорогах и засилье дураков во власти, коррупция, беззаконие. Все модное. Одежда, автомобили, компьютеры и сотовые телефоны, спектакли и фильмы, телесериалы и книги оставляло их, по большому счету, равнодушными. Кто-нибудь мог сказать, отличную вещь прочитал, вытащить из сумки книгу и дать товарищу. Но представить, что друзья Сергея бросятся читать модный гламурный роман только потому, что роман у всех на устах, что не прочитать его значит выпасть, из культурного мейнстрима это представить невозможно. У них отсутствовало базовое качество современного городского жителя, страх отстать от общих интересов и тенденций. Нина никогда не встречала стольких людей без бравады и утрирования, естественно существовавших вне стандартных клише. Хотя Нина бывала в разных компаниях. Ее подруга Алиса Вышла замуж за немолодого и очень богатого человека. Муж Алису баловал неукротимо и изобретательно. Что там вилы и бриллианты? Он купил ей роль в телесериале. На крупных планах Алиса, благодаря мастерству оператора, вышла изумительно красивой, такой, что даже отсутствие актерских способностей прощалось, тем более что роль была второстепенной. Нина несколько раз приходила в гости к подруге, когда на домашние праздники собирались коллеги и знакомые мужа Алиса с супругами. Бедные, несчастные миллионщики, таков был вывод Нины. Абсолютно зависимые, пристукнутые бизнесом люди. Создается впечатление, что большая часть сознания у них ушиблена и безостановочно что-то высчитывает и планирует. Малая часть которая в данный момент ведет светскую беседу, выдает банальное и неинтересное. Беседы жен богачей – плохо замаскированное состязание в тщеславии.